Егерь. Заноенный и душный полдень. На небе ни не облачка. Выжженная солнцем трава глядит уныло, безнадежно. Хоть и будет дождь, но ушли зеленеть ей. Лес стоит молча, неподвижно, словно всматривается куда-то своими верхушками или ждет чего-то. На краю сечи лениво в развалку плетется высокий, узкоплечий плечи мучи до лет сорока в красной рубахе в городских штанах и в больших сапогах. Плетется он по дороге, направо зеленеет сечи, налево до самого горизонта тянется золотистое море, поспевшей оржи. Он красен и вспотел. На его красивой белокурой голове ухарски сидит белый картузик с прямым шакейским козырьком. Очевидно, подарок какого-нибудь расщедрившегося барина. Через плечо перекинут ягдаш, В котором лежит скомканный петух Тетерев. Мужчина держит в руках двустволку Со взведенными курками И щурит глаза на своего старого тощего пса, Который бежит впереди и обнюхивает кустарник. Кругом тихо, не звука. Все живое попряталось от зноя. «Егор Власыч!» Слышит вдруг охотник тихий голос. Он страгивает. И, оглядевшись, хмурит брови. Возле него, словно из земли выросшей, стоит бледнолицая баба лет 30, с серпом в руке. Она старается заглянуть в его лицо и застенчиво улыбается. «А, это ты, Пелагея?» говорит охотник, останавливаясь и медленно спуская курки. «Хм, как же это ты сюда попала?» «Тут из нашей деревни бабы работают. Так вот я из ими в работницах, Егор Власыч». «Так», — мочит Егор Власович и медленно идет дальше. Пелагея за ним. Проходит молча шагов двадцать. «Давно уж я вас не видела, Егор Власыч, говорит Пелагея, нежно глядя на двигающиеся плечи и лопатки охотника. «Как заходили вы на святой в нашу избу воды напиться, так с той поры вас и не видали. На святой на минутку зашли, да и то, бог знает как, в пьяном виде. Побронили». Побили и ушли. Уж я ждала, ждала, глаза все проглядела, вас поджидаючи. Эх, Егор Власыч, Егор Власыч, хоть бы разочек зашли. Что ж мне у тебя делать-то? А ну, конечно, делать нечего. Да так, все-таки ж хозяйство. Поглядеть, как и что. Вы хозяин, и ж ты, тетерьку подстрелили. Егор Власыч, да вы бы сели, отдохнули, говоря все это. Пелагей смеется, как дурочка, и глядит вверх на лицо Егора. От лица ее так и дышит счастьем. «Посидеть-с, — говорит равнодушным тоном Егор и выбирает местечко между двумя рядом растущими елками. «Что ж ты стоишь? Садись и ты». Пелагей садится поодаль на припеке и, стыдясь своей радости, закрывает рукой улыбающийся рот. Минуты две... Проходит в молчании. «Хоть бы разочек зашли», — говорит тихо Пелагея. «Зачем?» — вздыхает Егор, снимая свой картузик и вытирая рукавом красный лоб. «Нет никакой надобности. Зайти на час-другой, канитель одна. Только тебя взбаламутишь, а постоянно жить в деревне душа не терпит. Сама знаешь, человек я балованный». Мне, чтобы кровать была и чай, хороший, разговоры деликатные, Чтоб все степени мне были. А у тебя там, на деревне, беднота, копоть. Я и дня не выживу. Я в указ такой, положим, вышел, чтоб беспременно мне у тебя жить, так я бы или избу сжег, или руки бы на себя наложил. С избольства во мне это баловство сидеть. Ничего не поделаешь. Топедия, вы где живете?» «У барина, Дмитрия Ивановича, в охотниках. Его столу дичь поставляю. А больше так, из-за удовольствия меня держит». Не степенное ваше дело, Егор Власыч. Для людей это баловство, а у вас оно словно как бы и ремесло. занятие настоящее. «Не понимаешь ты, глупая», — говорит Егор, мечтательно глядя на небо. «Ты, отродясь, не понимала». И век тебе не понять, что я за человек. По-твоему, я шальной заблудящий человек, а который понимающий. Для того я что ни на есть лучший стрелок во всем уезде. Господа, это чувствуют, ты даже в журнале про меня печатали. Ни один человек не сравняется со мной по охотницкой части. А что я вашим деревенским занятиям брезгую, так это не из баловства, не из гордости». С самого младенчества, знаешь, я окромя кроме ружья и собак никакого занятия не знал. Ружья отнимают, а я за удочку. Удочку отнимают, я руками промышляю. Ну и по лошадиной части барышничал, по ярмаркам рыскал, когда деньги водились. А сама знаешь, что ежели который мужик записался в охотики или в лошадики, то прощай, саха. Раз сядет человек, ковольный дох, то ничем его не выковыришь. Тоже вот, если который барин пойдет в ахтеры или по другим каким художествам, то не быть ему ни в чиновниках, ни в помещиках. Ты, баба, не понимаешь, а это понимать надо. Я понимаю, Егор, Власыч. Стало быть, не понимаешь, коли плакать собираешься. Я понимаю, Егор, Власыч. Стало быть, не понимаешь, коли плакать собираешься. Я, я не плачу. Говорит Пелагея, отворачиваясь. «Грех, Егор Власич. Хоть бы денек со мной, несчастный пожили. Уж двенадцать лет, как я за вас вышла. А промеж нас ни разу любви не было. И я, и я не плачу». «Любови», — бормочет Егор, почесывая руку. «Никакой любви не может быть. Одно только звание, что мы муж и жена. Конечно, это так и есть». Я для тебя дикий человек есть. Ты для меня простая баба, не понимающая. Мне ж мы пара. Я вольный, полованный, гулящий, а ты работница, лапотница, в грязи живешь, спиды не разгибаешь. А тебя я так понимаю, что я по охотницкой части первый человек, а ты с жалостью на меня глядишь. Где ж тут пара? Да ведь и венчанный Егор Власич, вскрипывает Пелагея. Не и венчанный. Мне что забыла. «Графа Сергея Павловича благодари. И себя. Граф из зависти, что я лучше его стреляю. Месяц целый вино меня спаивал. А пьяного не только мы что перевенчать, но и в другую веру совратить можно. Взял и в отместку пьяного на тебе женил. Егеря на скотнице. Ты видала, что я пьяный. Зачем выходила? Не ведь. Могла супротив пойти. А ну, конечно, скотницы счастье за Егоре выйти». Да ведь не надо рассуждения иметь. Ну, вот теперь и мучайся, плачь. Граф, смешки, а ты плачь. Бейся об стену. Наступает молчание. Над сечи пролетают три дикие утки. Егор глядит на них и провожает их глазами до тех пор, пока они, превратившись в три едва видной точки, не опускаются далеко за лесом. — Чем живешь? — спрашивает он, переводя глаза с уток на Пелагею. «Теперь на работу хожу, а зимой ребёночка из воспитательного дома беру, кормлю соской, полтора рубля в месяц дают». Так, опять молчание. Сжатые полосы несётся тихая песня, которая обрывается в самом начале. «Жарко петь». «Сказывают, что вы Акулине новую избу поставили», — говорит Пелаге. Егор молчит. Стало быть, она вам по сердцу? Счастье уж твое такое, судьба, говорит охотник, потягиваясь. Терпи, сирота. Но, однако, прощай, заболтался. К вечеру мне в Болтово поспять нужно. Егор поднимается, потягивается и перекидывает ружье через плечо. Пелогеев встает. А когда же в деревню придете? спрашивает она тихо. Незачем. От никогда не приду. От пьяного тебе мало корыстем. Злоблюсь я пьяный. Прощай. Прощайте, Егор Власыч. Егор надевает картуз на затылок и, чмокнув собаке, продолжает свой путь. Галагей стоит на месте и глядит ему вслед. Она видит его двигающиеся лопатки, молодецкий затылок, ленивый, небрежный поступ, и глаза ее наполняются грустью, И нежной лаской Взгляд ее бегает по тощей Высокой фигуре мужа И ласкает, нежит его Он, словно чувствуя этот взгляд Останавливается и оглядывается Молчит он Но по его лицу По приподнятым плечам Пелагей видно, что он хочет ей сказать что-то Она робко подходит к нему И глядит на него умоляющими глазами «На тебя!» Говорит он, отворачиваясь Он подает ей истрепанный рубль И быстро отходит «Прощайте, Егор Власович, Говорит она, машинально принимая рубль Он идет подлинный, прямой, как вытянутый ремень дороги Она, бледная, неподвижная, как статуя, стоит И ловит взглядом каждый его шаг Но вот красный цвет его рубахи сливается с темным цветом брюк Шаги невидимы, собаку не отличишь от сапог Виден один только картузик, но вдруг Егор круто поворачивает направо в сечу, и картузик исчезает в зелени. «Прощайте, Егор Флацыч!» – шепчет Пелагея и поднимается на цыпочки, чтобы хоть еще раз увидеть белый картузик. Антон Павлович Чехов, егерь. Читал Джахангир Абдуллаев. 7 мая 2022 год. Пара слов. Если оценивать мое прочтение рассказа «Егерь» по пятибальной шкале, то оценка выйдет не выше тройки, то есть чтение посредственное. Я это прекрасно понимаю и выставляю на суд слушателя аудиокнигу, такой, какой ее нельзя давать для прослушивания, чтобы не портить ни впечатление от самого рассказа, ни слушательского вкуса. Мое посредственное прочтение рассказа связано с тем, что я не стал предварительно репетировать роли «Егеря» Егора Власовича и крестьянки Пелагея. Если Егор грубоват и имеет много напускной важности, что нужно было показать, то Пелагея, наоборот, женственно, рабка, неприхотлива. И это нужно было показать и голосом, и просодией, и художественными паузами. Не знаю почему, но мне захотелось именно этот рассказ прочитать посредственно. Пусть другие, кто услышит данное исполнение, знают, как нельзя читать классику, а тем паче чеховым. Ну и второй аудиофайл под цифровым обозначением 02 идет с музыкально-шумовым сопровождением, где, кстати, роль Пелаге озвучивается актрисой театра и кино Людмилой Анатольевной Пашковой. Если есть желание послушать второй аудиофайл, то приятного прослушивания. Чтец и декламатор Джахангир Абдулаев. Егерь Знойный и душный полдень На небе не облачко Выжженная солнцем трава Глядит уныло, безнадежно Хоть и будет дождь, но уж не зеленеть ей Лес стоит молча, неподвижно, словно всматривается куда-то своими верхушками или ждет чего-то. На краю сечи лениво, в развалку плетется высокий узкие плечи мучи до лет сорока, в красной рубахе, латанных городских штанах и в больших сапогах. Плетется он по дороге, направо зеленеет сеча, налево до самого горизонта тянется золотистое море поспевшей оржи.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 Делать нечего, да и так Все-таки же хозяйство поглядите как и что Вы хозяин Ишь ты тетерьку подстрелили Егор Власович Да вы бы сели, отдохнули Говорят, все это, пелагея смеется, как дурочка И глядит вверх и лицо Егора От лица ее так и дышит счастьем. Посидеть, пожалуй, говорит равнодушным тоном Егор и выбирает местечко между двумя рядом растущими елками. Что ж ты стоишь? Садись и ты. Пелагея садится поодаль на припеке и, стыдясь своей радости, закрывает рукой улыбающийся рот. Минуты две проходят в молчании. Хоть бы разочек зашли.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 А у тебя там, на деревне, бедота, копоть. Я и дня не выживу. Я же люб такой, положим, вышел, чтоб беспременно мне у тебя жить, так я бы или избужог, или руки бы на себя наложил. С избольство во мне это баловство сидеть. Ничего не поделаешь. Теперь вы где живете? У барина Дмитрия Ивановича. В охотниках. Его столу дичь поставляю. А больше так?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 Тоже вот, если который барин пойдет в актеры или по другим каким -то художествам то не быть ему ни в чиновниках, ни в победчиках. Ты, баба, не понимаешь. А это понимать надо. Я понимаю, Егор Владцев. Салабец, не понимаешь, или плакать собираешься? Я... Я не плачу. Говорит Пелагея, отворачиваясь Грех, Егор Владцев.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 «Чем живешь?» – спрашивает он, переводя глаза суток на Пелагею. «Теперь и на работу хожу, а зимой ребеночка из воспитательного дома беру, кормлю соской. Полтора рубля в месяц дают». Так, опять молчание. Сжатые полосы несется тихая песня, которая обрывается в самом начале. «Жарко петь». Сказывают...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 потягивается И перекидывает ружье через плечо Белогеев встает А когда же в деревню придете? Спрашивает она тихо Незачем Тверезы никогда не приду От пьяного тебе мало корыстен Злоблюсь я пьяный Прощай Прощайте, Егор Власович. Егор надевает гортус на затылок И, чмокнув собаке, продолжает свой путь